формирование образца, принцип центричного поведения. Формирование образца, принцип центричного добросовестного поведения стимулирует возникновение доверия без слов. Определение курса позволяет создать порядок, не предъявляя при этом никаких требований по его установлению. Согласование обеспечивает условия реализации видения и свободы действий, не провозглашая их Делегирование ответственности – это результат действия остальных трёх ролей лидера. Это естественный результат личной и организационной добросовестности, которая позволяет людям выявить и реализовать свой человеческий потенциал. Другими словами, предоставление свободы в достижении цели возводит на пьедестал самоконтроль, самоменеджмент и самоорганизацию. Если подобные определения совместной миссии происходят в рамках определения курса не только на уровне всей организации, но и на уровне рабочей группы, проекта, задачи или отдельных должностных обязанностей, где пересекаются основные потребности людей и организации, то оно позволяет подключить страсть, энергию и упорство, одним словом, голос. Страсть — это пыл, воодушевление и смелость, которые чувствует человек, когда занимается любимым делом и при этом достигает достойных целей. Страсть — то, что удовлетворяет его глубочайшие потребности. Следует вспомнить, что слово «энтузиазм» происходит от древнего выражения «бог в нас». Делегирование ответственности означает то же самое, только в данном случае оно помещено в контекст организации, где сотрудники выполняют свою работу с любовью. Причем делают это таким способом, которые соответствуют их собственным глубочайшим потребностям и существенным потребностям организации. Их голоса объединяются. В книге «Раскройте свои сильные стороны прямо сейчас» Маркус Бакингем и Дональд Клифтон приводят очень важный вывод исследования, проведенного Институтом Галапа. Великая организация должна не только признавать тот факт, что все сотрудники разные, но и превращать эти различия в капитал. В книге также представлены выводы, сделанные в ходе этого исследования по результатам ответа на вопрос, который был задан 198 тысячам работников из почти 8 тысяч подразделений 36 компаний. Есть ли у вас возможность ежедневно заниматься на работе тем, что получается у вас лучше всего? Мы сравнили ответы с показателями деятельности этих подразделений и обнаружили следующее. Если работники отвечали на этот вопрос полностью согласен, то 50% из них, вероятнее всего, попадало в категорию работающих в подразделениях с минимальной текучестью кадров, 38% в подразделениях с более высокой производительностью труда и 44% в подразделениях с более высокими показателями удовлетворенности клиентов. Со временем в тех компаниях, где подразделения увеличили численность сотрудников, отвечающих на этот вопрос «полностью согласен», выросли производительность, лояльность клиентов – и степень удержания сотрудников. Задумайтесь о своей жизни. Какой работой вам нравится заниматься? Какой уровень контроля вы бы предпочли? Что вызывает у вас максимальный энтузиазм? Что было бы, если бы вы занялись работой, которой относились с неподдельным энтузиазмом и на которой ваши руководители стали вашими служителями, то есть существовали для того, чтобы лично или посредством создания различных систем помогать вам в вашей работе? Как бы вы отнеслись к тому, если структура и системы обеспечивали поддержку и помощь и были построены таким образом, чтобы создавать возможности выявлять и реализовывать ваш потенциал? Что, если бы вы постоянно получали признание и поощрение, а самое главное, чувствовали внутреннее удовлетворение от того, что вносите значительный вклад в дело, которое кажется вам достойным подобной искренней приверженности?